13. Саратов. 3 апреля 1942 года. Мой дорогой Митруленька, в Алма-Ату едет брат ассистента Козинцева и, кажется, отвезет вам письмо. Примечание. Вероятно, так замысловато представлен Илья Захарович Трауберг 1905-1948 годы, брат Леонида Захаровича Трауберга, 1902-1990 годы, работавшего совместно с Козинцевым. Конец примечания. Я недавно послала вам заказное. Вообще пишу много. Но хочется еще послать свежую весточку, так как надеюсь, что она дойдет скоро и наверное. Я так и не знаю, получили ли вы очень давно мое письмо с Аказией. У нас жизнь стала гораздо хуже. «С 1 апреля нам отказали в утреннем пайке. А это масло, сыр и здоба. Здесь кончились коммерческие магазины, и можно получать что-либо только с разрешения из Москвы. Хмелев обещал в Москве похлопотать по этому поводу, но по слухам и предварительным телефонным разговорам получат только народные артисты. А это очень и очень отразится на нашем питании» так как рынок совсем пуст. Вообще перспективы бытовые в дальнейшем неважные. Да и как будто бы и город не слишком надежен. Здесь стали бывать тревоги. Пока довольно неважные, но с бомбоубежищами здесь катастрофично. В Москве за последние дни ежедневные сильные налеты. Пострадало опять много домов и людей. Месяц тому назад у Юлии Ивановны упала бомба, торпеда, около Колизея. А Юлия Ивановна как раз ночевала в Москве. Примечание. Кинотеатр «Колизей» был расположен рядом с домом на чистых прудах, где долгое время жил Эйзенштейн. В сезон 1924-1925 годов это здание было предоставлено первому рабочему театру пролеткульта, но режиссер в это время работал над завершением первой версии фильма «Стачка», запрещенной цензурой в конце ноября-начале декабря 1924 года, после чего ему пришлось уйти из театра. Конец примечания. У них вылетели стекла, и в морозную ночь им пришлось так заночевать. На утро она уехала на дачу. Настроение у нее очень тяжелое, и живется ей плохо. Наши творческие перспективы становятся все туманнее. Ждем вестей от приезда Хмелева он уехал 31-го, так как Комитет по делам искусств настаивает на поездке в Сталинград, а там далеко не безопасно и на переезде в Куйбышев до Москвы. А когда Москва? Это даже приблизительно неизвестно. Жена Масальского получила очень мрачное, по ее словам, письмо от Войцик и Вайнштока. Примечание. Войцик Ада Игнатьна, 1905-1982 годы. Актриса. В Иване Грозном сыграла роль Елены Глинской, матери Ивана. В роли юного Ивана Эйзенштейн снял ее сына, Эрика Пырьева. Вайншток в Алма-Ате был назначен начальником кинопроизводства Центральной Объединенной Киностудии, ЦОКС. Конец примечания. Они пишут, что у вас в работе полное затишье. Все режиссеры перешли на короткометражки. Примечание. Это не совсем верно. Кроме так называемых боевых киносборников, которые состояли из киноновелл, Продолжалась работа и над полнометражными картинами. Подробнее смотрите в воспоминаниях организатора кинопроизводства Тихонова «Полвека в кино. Киноведческие записки. 1996 год. Номер 29. Страницы 176-183. Конец примечания». «Надеюсь, что вас это не коснулось». Что сказал Большаков и Москва о Грозном? Когда же вы перешлете сценарий? Примечание. Большаков Иван Григорьевич, 1902-1980 годы. С 1939 года председатель комитета по делам кинематографии СНК СССР. О его отношении к сценарию «Иван Грозный» Смотри в упоминавшейся выше статье Рошаля. Конец примечания. «Тоже у меня такое тяжелое настроение. Мне кажется, что мы никогда не увидимся. И в Грозном я не верю, что буду работать. Если мы не поедем в Москву, то меня ни за что не отпустят. Ведь у нас здесь совсем нет режиссеров. Сахновская сидит уже пять месяцев» и суда еще не было. Горчаков в Москве. Примечание. Сахновский Василий Григорьевич, 1886-1945 годы, режиссер, теоретик театра. В Амхат с 1926 года и до конца жизни. Не эвакуировался с театром по состоянию здоровья, и был арестован по обвинению в стремлении дождаться оккупации столицы фашистами. Подробнее смотрите. Бокшанская, том 2, страница 579-580. Горчаков Николай Михайлович, 1898-1958 годы. Режиссер, педагог, Амхад с 1924 года и до конца жизни зимой 1941 1942 года возглавил театр драмы оставшийся в москве и игравший в помещении театра революции конец примечания здесь только кедров я до да кнебель примечание кнебель мария осиповна иосифовна 1898 1985 годы Актриса, режиссер, педагог. Вамхат с 1922 по 1950 год. Конец примечания. Кедров ничего не работает, психует и только играет. Приходится за нас держаться. Примечание. О том, как Кедров отлынивает от режиссерской работы над пьесой «Крона. Глубокая разведка», писала Немировичу Данченко «Бокшанская», 20 марта 1942 года. Смотрите, Бакшанская, том 2, страницы 611-612. Конец примечания. Я все думаю об отъезде, но никто не хочет о нем и слушать. Все, кто приехал сюда к родным, заболели сопником. Ехать с пересадкой в Ельце, иначе нельзя, очень рискованно но я решаюсь, если меня отпустят. Получили ли вы мою открытку с бредовым предложением приехать сюда, пробовать артистов здесь и проводить предварительную работу? Связались ли вы с Добронрабовым? Его ждут сюда в ближайшие дни. Митруленька, не могли бы вы достать какого-нибудь материала на летнее платье? Здесь я ничего не могу достать, а у меня очень плохо». Все летнее в Москве, на палатях, и некому достать. Шить здесь есть кому. Тогда можно было бы послать через Саратовскую кинохронику. У них постоянная связь с нами. Вчера получила от Касаткиной письмо. Она в Москве. Примечание. Речь идет об А.Н. Касаткиной. Конец примечания. У нас не топят совсем и нет света. Вообще в Москве очень плохо сейчас, но цены меньше, чем здесь. У меня никак не ладится дело со взносом квартплаты. Я послала однажды тете Пере эти 250 рублей с просьбой внести, взяв в домоуправлении мою жировку, в наше отделение банка. Она была у нас в домоуправлении, ей какой-то престарелый бухгалтер ответил, что внес всем хат. Она преспокойно истратила эти деньги и просила меня рассчитаться здесь с Евгением Васильевичем. Примечание. Речь идет о Евгении Васильевиче Калужском, 1896-1966 годы, втором муже Телешевой, который в 1933 году ушел от нее к Ольге Сергеевне Бакшанской. Телешева тяжело переживала этот разрыв. Станиславский... В письме пытался поддержать ее. «В вашем личном деле не пишу. Нужно другое, сильное и мудрое настроение. Знайте, жалко мне вас. Очень люблю я вас. От этого еще больше. Осуждаю внутренне тех, кто потеряли душевное благородство и порядочность. Но утешать вас не берусь. Знаю, что для чего-то это нужно в нашей жизни, но для чего, сказать не могу. Станиславский, собрание сочинений в девяти томах, Москва, 1999 год, том 9, страница 552, конец примечания. На самом деле МХАТ не внес, а только справлялся о задолженности. Я писала и ей и даже Касаткиной с просьбой мне сообщить номер текущего счета. И только на днях добилась, что не уплачено с 1 октября, что положение грозное, и что старик все напутал, а там теперь новый бухгалтер. Послала снова 250 рублей. Еще до получения этих сведений уже Таманцевой. Но ответа не имею. Примечание. Таманцева. Липсиме Карповна, 1889–1958 годы, сотрудник МХАТ с 1919 по 1924 год, заведующая репертуарной конторой с 1924 года секретарь дирекции и личный секретарь Станиславского с 1940 года помощник режиссера. Конец примечания. Боюсь что это все плохо кончится. В прежних письмах все писали, что квартира целая и невредима, а теперь что-то молчат. У многих наших квартиры разграбили совсем. Митруленька, я делаю сейчас монтаж сцен Глафира и Лыняева из «Волков», и очень жалко, что не могу вам его показать. По-моему, там я проявила то мастерство, которому я научилась у вас. «Так как сцена не длинная, я отделываю каждый жест, каждый кусочек. Все имеет смысловое значение. Работу эту я мысленно посвящаю вам и считаю ее этюдом к работе над Грозным. По-моему, получается хорошо и тонко. Не знаю, дойдет ли это до зрителей. Андровская актриса-мастерица не хуже Зеркаловой, и, по-моему, образ выйдет даже лучше». Как жаль, что я не могу показать вам эту работу или хотя бы подробно рассказать. Примечание. Дарья Васильевна Зеркалова исполнила роль Глафиры в «Волках и овцах» в спектакле «ЦТКА» в 1937 году. Конец примечания. В последней жертве я уже немного заскучала. Хочется начать планировать, а еще ничего не начали делать. Возобновляют Федора? «Так трудно все здесь прилаживать на маленькую сцену. Да и роли некоторые еще очень меня не удовлетворяют. Очень хороша Соколовская в няне. Это новая исполнительница. Вообще она чудесная актриса. Не будь у нее больной ноги, я сказала бы, что лучше Ефросиньи Сталицкой и не найти. Но ехать она никуда не сможет. Как я подумаю, как трудно вам будет работать» не имея нужного выбора актеров. И, вероятно, в средствах вас тоже ограничат. А ведь вы режиссер, так сказать, масштаба. Я вон уже холодею при мысли, что надо делать третий акт с народными сценами, которые не написаны, даже не знаю, как за них взяться. Деты Сахновские хотели их сами ставить. Примечание. Имеется в виду Владимир Иванович Немирович Данченко. Конец примечания. «Москвин этого не умеет», «Хмелев», одно слово неразборчиво, «купеческого клуба» и не знает. Примечание. В 1934 году Телешева работала с Хмелевым как сорежиссер. Ставила в его студии спектакль «Не было ни гроша, да вдруг алтын» по пьесе Островского. Конец примечания. «Буду делать сама» и, вероятно, очень плохо. Хочу послать вам свою карточку в Карениной. Она не очень удачна, но все же дает некоторое представление. Снято в ложе на сцене без света. Со мной Гошева, Варя Вронская. Я афишу вам на память посылаю. Милый мой, пришлите мне вашу карточку из Алма-Аты. Очень вас прошу об этом». Если бы только вы могли понять, как я об вас соскучилась. Это постоянная живая рана, моя разлука с вами. Старухи сейчас чуть легче. Передайте наш большой привет тете Паше и поздравьте с праздником. Примечание. Речь идет о Пасхе. В 1942 году она приходилась на 5 апреля. Конец примечания. А вас поздравляю. Семисотлетием ледового побоища. Примечание. Ледовое побоище произошло 5 апреля 1242 года. Конец примечания. Ведь вы участник и, так сказать, певец этой битвы. Митруленька. Не сможете ли вы при случае прислать нам немного пленки для фото? Нам необходимо заснять здесь наши рабочие моменты, а пленки нет. Вам шлет привет Ливанов. Я вас крепко целую. Оля шлет привет. Пишите. Телеграфируйте. Давайте о себе знать. Ваша Е.Т. 14. -е. Саратов. 26 апреля 42 -го года. Опять очень давно от вас не получаю, мой милый метр, ни писем, ни телеграмм. «Я понимаю, что вы очень заняты, я сама работаю дни и ночи, несмотря на то, что я еще не совсем поправилась». Эта болезнь как-то сразу подорвала мои силы. «Может быть, беда в том, что питание у нас очень ухудшилось за это время? Мы не получаем утреннего пайка, и я, несмотря на болезнь, уже около месяца не видала масла, сдобы или чего-нибудь питательного. Да и обеды стали очень плохи и малы». Хорошо еще, что собственный жир поддерживает. Хотя я похудела сильно. Вчера был у меня приехавший на днях Добронравов. Он получил вашу телеграмму перед самым отъездом из Свердловска. Жаль, что поздно, поэтому он не смог слетать к вам до отъезда. Теперь его отсюда быстро не выпустят. Раньше июля, то есть отпуска, нечего и думать. Хочу с вами серьезно поговорить об июле. Может быть, это преждевременно, но письма ходят так долго, что, думаю, пора уже приступить к решению в этом вопросе. Отпуск у нас будет с 1 июля на один месяц. Если я выпущу к тому времени последнюю жертву, то думаю, что смогу на два месяца уехать. Это в том случае, если театр будет еще в Саратове. Если же не выпущу а это зависит не от меня, а от оформления, которое мне не начинали делать из-за отсутствия материалов, то об отъезде, вероятно, не придется думать. Все же план у нас такой, чтобы выпустить. Федора сдаю 3 мая. Нажала все пружины, чтобы это скорее пошло. И добилась сокращения срока на неделю. Играть будет и Москвин, и Хмелев, а позже Добронравов. Теперь о технике поездки. Мне совершенно не ясно, как это сделать. Есть два способа. Лететь на Куйбышев, оттуда на Алмату, Но для въезда в Куйбышев надо иметь специальное разрешение. И там, на аэродроме, очень трудно устроиться на самолет. Люди по неделям ждут. Ехать на поезде надо через Елецкую защиту, где очень трудно пересаживаться. Я знаю, что Добронравов с его энергией и связями сидел там несколько дней, пока не послали человека сюда и отсюда не дали распоряжения отправить их быстро. Ехали они. 14 дней. Примечание. Об обстоятельствах, сопровождавших приезд Добронравова в Саратов. Смотрите. Бакшанская, Том 2. Страницы... 639, -е, 644. -е. Конец примечания. Есть еще возможность ехать через Москву, пробыть там день-два и прямым поездом ехать Москва-Алма-Ата. Большой вопрос возникает из-за Оли. Как поступить с ней? Оставить ее здесь одну почти немыслимо. Я думаю, что она и не согласится на это. Ведь если со мною ей трудно питаться, то без меня она совсем ничего не получит. Отвезти ее в Москву и оставить у сына было бы, пожалуй, проще. Ехать с ней отсюда тоже трудно. Да и не знаю, согласится ли она, ведь она стала очень трудна. Еще вопрос. Это вещи. В общей сложности их накопилось довольно много. Как их везти туда? Да и на один-два месяца ничего мне оттуда не понадобится. Ведь питаться я стала бы у вас, вместе с вами. Оставить вещи здесь на произвол судьбы, так как их могут растащить и кинуть в любом случае жизни. А тут и шуба хорошая, и лиса, и платья, и все. Вы говорите, что пришлете человека за мною. Это тогда лучше ладить на Москву. Очень прошу вас спешно мне написать, все ваши соображения на эту тему, написать решительно и мудро. Время идет, и мне надо решить вопрос с отпуском. Если не ехать к вам, то поеду, может быть, в Кратово». Юлия Ивановна пишет, что там живет она с Сережей, и, кажется, уже успокоилась, никуда не стремится и просит только побольше денег. «Напишите ей поскорее». «Пожалуйста, только мне напишите». «Я думала, не списаться ли вам с Шевченко?» Примечание. Шевченко Фаина Васильевна, 1893-1971 годы, актриса в МХАТ с 1914 года по 1959 год. Конец примечания. «Она в Тбилиси и стремится как будто бы оттуда выбраться». Она могла бы прилично играть Ефросинью. У нас пойдет Грозный с Хмелевым, и она будет играть Ефросинью. Говорят, что роли Грозного и Ефросиньи хороши. Я сегодня буду читать пьесу. Примечание. Речь идет о первой части диалогии Алексея Николаевича Толстого «Иван Грозный. Орел и Орлица». Конец примечания. Пишу вам сейчас на спектакле, потом пойду прямо на почту. Не поняла, нужен ли вам еще Добронравов, или вы остановились на Черкасове? Примечание. Эйзенштейн договорился с Николаем Константиновичем Черкасовым о том, что тот будет сниматься в фильме Обывание Грозном 7 апреля 1942 года на вокзале в Алма-Ате где актер был проездом в Новосибирск за полчаса стоянки поезда. Конец примечания. Мне говорил Месхетели, что виделся с ним, и он рассказывал, что вы его пробовали на Грозного. Примечание. Месхетели в 1942-1949 годах директора и директор-распорядитель МХАТ. Конец примечания. Главное, пишите, иначе пропадает всякая охота писать, когда не знаешь, доходят ли до вас письма. До получения от вас подробного письма не буду ни о чем думать. Целую вас крепко. Привет, тетя Паша. Как она живет? Ваша Е.Т.